Поистине родной дом. Наш подлинный дом пребывает в настоящем мгновении в этом самом месте. Прошлого уже нет, а будущего еще нет. Я пришел, я дома, прямо здесь, прямо сейчас. Так совершается наша практика. Вы можете читать это стихотворение во время медитации ходьбы или сидячей медитации. Вы можете воплотить это стихотворение в жизнь, когда сидите за рулем и едете на работу. Возможно, вы еще не приехали на работу, но уже успели по дороге прийти в свой настоящий родной дом в настоящее мгновение. Приехав на работу, вы тем самым приехали домой. Это поистине так. Погрузились в настоящее мгновение. И когда вы приезжаете на работу, это также ваш настоящий родной дом. Когда вы на работе, там вы опять же остаетесь в настоящем мгновении, в этом самом месте. Вы можете стать счастливыми, реализовав первую строку стиха: "Я пришел, я дома". Вы всегда можете реализовать в жизни формулу "Я пришел, я дома". И неважно, сидите вы или идете, поливаете овощи на огороде или кормите ребенка. Я никуда не бегу. Я всю жизнь бегал, а теперь полон решимости остановиться и жить по-настоящему.